Глава 1 Первые воспоминания — звуки и запахи. Они удивительным образом складывались в единую картину, пусть и совершенно не больничную. Сырость дополнял звук капели, а слабый запах скотного двора и свежей древесной стружки сочетался с криками петуха, собачьим лаем и мычанием. На лбу лежала высохшая заскорузлая тряпка — Сквозь с трудом раздвинутые ресницы просачивался слабый свет, но открыть глаза полностью я не могла. Тряпка, пусть и не слишком плотна, но ощутимо прижимала веки, а рук и тело я не чувствовала. Сознание возвращалось и уплывало. Сколько я была в таком состоянии, сказать сложно. Но не было ни запаха больницы, ни капельницы в венах. Я не могла понять, где нахожусь. Зато тряпка иногда становилась влажной. Это беспокоило. Мысли, пусть ещё и неорганизованные, уже слабо пробивались через пелену беспамятства. Ощущение дня и ночи менялось несколько раз, когда в один момент я не очнулась совсем, осознав себя Алиной Михайловной Лунёвой, живой и невредимой. Неловко подняла затёкшую руку, смахнула повязку со лба. Пока слезящиеся глаза привыкали к полумраку, я, повернув голову на жесткой подушке, с удивлением успела рассмотреть часть странной комнаты. Ту, что могла увидеть, не вставая. Я находилась не в больничной палате, что уже давно поняла по запахам и звукам. Чердак — первое, что пришло на ум огромный чердак, наполовину заваленный сеном или соломой. Слёзы сморгнулись, и видела я всё совершенно отчётливо, как проявившуюся фотографию. Крепкие балки поддерживали черепичную крышу, и странность этих балок свела меня с ума мгновенно. Они были цельными, Вся конструкция, весь этот каркас, похожий на скелет неведомого животного, под которым я сейчас лежала, состоял из одного цельного куска дерева. При всем желании я не могла различить в стыках брусьев хоть какой-то трещины, следов клея или топора. Ничего. Эти бревна просто росли друг из друга. Я четко видела рисунок искривленных годовых колец на стыках. Невольно протянув руку к нависшему над кроватью бревну, я хотела дотронуться до одной из балок, провести пальцем и убедиться, что я просто не рассмотрела как следует, но не растут деревья под таким углом друг из друга. Рука, которую я увидела, напугала меня до полусмерти. Тонкая девичья рука со следами давнишнего пореза у сгиба, Чуть загорелая и чужая. Я ощутила её как свою, закрыла глаза и вновь провалилась в сон или беспамятство. Встать со своего ложа я смогла только утром. Почувствовала потребность в воде и туалете. Сперва проснувшись, я убедилась, что вчера мне не показалось. Я находилась в чужом теле, молодом, но очень ослабленным. При попытке сесть кружилась голова. Пробивающиеся сквозь пыльное небольшое окошечко лучи встающего солнца доставляли сильный дискомфорт. Глаза слезились, я часто моргала. Нелепость ситуации была в том, что я четко знала, кто я такая, но мои знания совершенно не совпадали с реальностью. Все запахи и звуки были на месте. Более того, Проморгавшись и сев на кровати, я обнаружила и затихший источник капели — большой медный таз, в котором поблескивала жидкость. Крыша текла, и его просто подставили собирать воду. Худощавое девичье тело, в котором я находилась, вместо привычной короткой стрижки, обладало целой кучей спутанных длинных белых волос. Похоже, пока я болела, никто особо не стремился ухаживать за мной. Эта куча неопрятной груды лежала у меня на плечах, а часть доставала до матраса, на котором я сидела. Держась за деревянную спинку кровати, попыталась встать. Вцепилась тонкими пальцами в перекладину, таким же странным образом растущую прямо из рамы изголовья, и попробовала подтянуть ослабшее тело. Дерево начало крошиться прямо в руках, как трухлявый пень, распадаясь на мелкую волглую щепу. Почему-то сильно испугавшись, я стала прикладывать эту труху назад, к перекладине, и с ужасом наблюдать, как по рукам струится мягкий золотистый свет, а внутри меня что-то слабеет и дрожит еле живым огоньком. Видела, как труха вновь вырастает в древесину кровати. Руки я отдернуть не смогла до того момента, пока свет не потух. Слабость навалилась с новой силой, сильно закружилась голова, я неловко боком свернулась на кровати, но сознание больше не теряло. Просто очень захотелось спать. Однако резкий звук где-то за моей спиной не дал мне провалиться в сон сразу и шёпот совсем незнакомого, какого-то детского голоса уже почти не испугал. «Я же говорил тебе, Крейт, она колдовка. Сам же видел!» Странным образом в голосе сочетались любопытство, раздражение и что-то ещё. Может быть, опасение? Впрочем, мне уже было всё равно. К вечеру я проснулась значительно бодрее. Во всяком случае, открыв глаза и обнаружив, что лежу на мокрой простыне, встать и вымыться захотела немедленно. Поднялась, чуть пошатываясь, сдернула с тела промокшую вонючую сорочку, липнувшую к телу, и огляделась, не отходя от кровати. Чердак уже не казался таким огромным. Та часть, что не была набита сеном, кроме моей кровати, содержала в себе еще пару больших ящиков. В одном из них лежало какое-то тряпье, второй был перевернут и использовался как стол. На нем стоял кувшин, и я медленно, не слишком уверенно подойдя к нему, понюхала жидкость. Вроде бы простая вода. Впрочем, пить хотелось уже так сильно, что я плюнула на непонимание ситуации и начала жадно глотать тепловатую жидкость. Через пару минут, отдуваясь, поставила кувшин на ящик и полезла в тряпьё. Стоять голой посереть незнакомого места было неловко и страшно. Вещи были слежавшиеся, чуть волглые, но длинную хламиду я там нашла. Кроме неё выбрала кусок полотенца или просто тряпку, намочила в остатках воды и обтёрла тело. Пахло от меня совсем уж мерзко застарелым потом, мочой, грязью. Оторвала от какой-то непонятной тряпки узкую полосу и прихватила волосы в хвост. После воды мне стало лучше, а как обтерлась и напялила хламиду, намного спокойнее. Мир вокруг был слишком реален, чтобы я могла думать о собственном сумасшествии или сне. Я — попаданка, и с этим нужно смириться. Разумеется, как и многие женщины, несколько раз я читала подобную литературу. Когда ехала к внуку в пригородной электричке, в метро, в маршрутке, осознавать, что эти нелепые корявые миры из книжек — реальность, было не слишком приятно. Пожалуй, мне ближе был бы подход из фантастики, а не из фэнтези, параллельные миры. Есть только одна деталь, которая не укладывалась в историю о фантастике. Золотистый свет на моих руках и чувство усталости, накатившее на меня позднее. Фантастика всё же — это космос, чудеса, технологии и прочее. А свет больше всего был похож на магию. Да и щепки прилипли на место, я это чётко видела. Осознав, что стою посередине чердака, боясь даже подойти к двери и узнать, где я и кто я, Задавила свой страх. Ну, не совсем, но всё же. Надо хоть в окно выглянуть. Второй этаж не слишком высокого здания. Прямо под окном скотный двор с курами и довольно ровные грядки, вскопанные под посадки. На них возятся двое подростков лет 14-15. Дальний конец огорода затенён деревьями в цвету. «Значит, весна. Жаль, что за ними ничего не видно. А деревья по виду обычные яблони. Села прямо на пол под окном, боясь, что заметит. Это люди. С ними нужно говорить. И что? Я скажу, что меня зовут Алина Михайловна? Бред. В дурку ведь сдадут». Ну, если здесь есть, дурка. И потом. Вот тот самый свет из моих рук, что отнял у меня столько сил. Вдруг здесь это запрещено? Чем-то же я подростков удивила. Голоса за моей спиной я помнила отчётливо. Я — колдовка. Это хорошо или плохо? С интересом рассматривала руки и босые ноги. Странное ощущение надо сказать. Руки у меня породистые, так же, впрочем, как и ступни. Тонкая кость, изящные пальчики, только натруженные очень. Мозоли на ладони, след на запястье, то ли от ожога, то ли просто старый шрам, ногти, вообще ужас. Один даже с трещиной и тёмно фиолетовый от старого синяка. Прищемила или ударила. Пятки потрогала. Грубые, натертые. Такими ногами можно прямо по камням ходить или по асфальту раскалённому. Ничего не почувствуешь. Не представляю, куда делась девочка из этого тела, но меня такой бонус не радовал. Похоже, она от болезни умерла, а я вселилась. Знать бы ещё зачем. Сидела я, как мне показалось, минут двадцать. Всё не могла решиться. Но, поняв, что навещать меня здесь никто не собирается, а спать на мокрой грязной кровати я не смогу, встала и пошла к двери. Узкая скрипучая лестница делала резкий поворот, но там внизу был кто-то живой. Слышно шаги и звяканье стекла. Женщину, что повернулась ко мне от кухонного стола на скрип ступенек, сложно было назвать добродушной. Смотрела она на меня с неприязнью. Высокая, даже статная, волосы скручены в тёмный тяжёлый узел. Её хламида не сильно отличалась от моей, но была из ткани потоньше и помягче, а длина сантиметров двадцать до пола недостаёт. Очухалась. «Я? Там бельё нужно поменять и матрас сырой. Ну, тебе нужно, ты поменяй. Ты ведь у нас колдовка-то, а не я». Она как-то ехидно усмехнулась и снова повернулась ко мне спиной. «Интересно, эта женщина, она мне кто? И что теперь делать?» Я даже имени собственного не знаю. А колдовство это позорно или что? Боком, стараясь не коснуться ее, пробралась мимо стола к открытой двери из дома. Типичный сельский двор, совершенно обычный спарыш, застилает все пустое пространство. У плетня колода для рубки дров и воткнутый в нее топор. С щепой засыпано все вокруг. Пока газ не провели, у меня на даче так же было. Толчок в спину был не слишком сильный, но я не ожидала и такого. Тело по инерции шагнуло вперёд, и, не найдя опоры, я повалилась на траву, сбив ступню о каменную плиту, на которой стояла. — Чего разлеглась, раз уж с тебя толку нет? Иди хоть в огороде помоги. Братовья надрываются, а ты всю сангу из себя корчишь. Чего вылупилась? Ступай, говорю, не то есть ты сегодня не получишь. Женщина злилась, хотя я совершенно не догадывалась на что. От полного непонимания ситуации я и в самом деле пошла за дом, на тот самый огород, глотая слезы от боли. Мизинец на ноге кровоточил. Братовья мне не слишком обрадовались, даже когда я спросила того, что постарше, что нужно делать. Ха, ты колдовка, ты и решай, что нужно!» Немного замявшись, я сказала, «Я и без колдовства могу, ну, просто руками, раз уж тебе так колдовство не нравится. Нечего тут подлизываться. Эх, мне бы колдовства хоть каплю, я бы... Ух! Я бы всех!» Он смотрел на меня с неприязнью, этот подросток, такой же темноволосый, как мать, и как младший, что спрятался за его спину. В какой-то момент я просто повернулась к нему спиной, прошла в дом мимо женщины, которая, кажется, вовсе не ожидала моего появления, поднялась на чердак и, кинувшись на сено, заплакала. От слабости тела и от полного непонимания, что делать и почему они все меня ненавидят. Разбудила меня высокая, даже выше меня темноволосая девушка. Свет горящего шарика в её руке странно искажал черты лица, но мне показалось, что она очень похожа на ту женщину, что я видела внизу. Её дочь? Сунув мне в руку что-то непонятное, она резко повернулась и пошла к дверям. «Постой!» Девушка резко повернулась и не слишком дружелюбно буркнула. «Ну, чего тебе нужно?» «Ты не могла бы поговорить со мной?» «Я?» Удивление её было так велико, что она, как мне показалось, даже растерялась. «Я? Поговорить с тобой? О чём?» «Обо всём. Я ничего не помню после болезни, понимаешь? Я даже не знаю, кто ты и почему на меня все злятся». Она смотрела мне в лицо... Возможно, стараясь понять, правду ли я говорю. А возможно, просто размышляя, что и как лучше сказать. Но уходить уже не торопилась. Через минуту подошла к Сену, села со мной рядом и сказала. «Что ж, давай поговорим, сестрица».